Глава четвертая. Мистер Йорк. Продолжение. Это был Йорк джентльмен до мозга костей. Ему было около 55 лет, но на первый взгляд он казался даже старше. Голова у него была совсем седая. У него был широкий, но невысокий лоб, свежий, здоровый цвет лица. В его чертах, так же, как и в манере говорить, проступала резкость, свойственная северянам. Его лицо типичного англосакса, без единой нормандской черты, нельзя было отнести к разряду изящных, правильных, породистых. Люди изысканного вкуса нашли бы его грубоватым. Проницательные назвали бы его характерным. Тонкие люди сумели бы оценить его ярко выраженное своеобразие, отмечавшие каждый изгиб, каждую морщинку этого сурового, умного, энергичного лица, И залюбовались бы им. Однако на нем была написана также истроптивость, высокомерие, насмешливость. Словом, оно показывало, что этому человеку нелегко приказывать, что он не терпит принуждения. Мистер Йорк был довольно высокого роста, стройный и подтянутый. Он обладал величественной осанкой. Да, это был джентльмен с головы до пят. Нелегко было мне обрисовать внешность мистера Йорка, а определить его характер еще труднее. Ты ошибаешься, читатель, если предполагаешь, что я собираюсь вывести некоего безупречного героя или благодушного пожилого помещика-филантропа. Правда, разговаривая с Муром, Йорк выгазал немало здравого смысла и доброжелательности, но из этого вовсе не следует, что он всегда обходителен с людьми и справедлив в своих суждениях. Во-первых, природа не наделила мистера Йорка чувством почтительности. Существенный недостаток, немало вредящий человеку в тех случаях, когда требуется быть почтительным. Во-вторых, ему было отказано в способности сопоставлять и сравнивать. Недостаток, который лишает человека снисходительности к себе подобным. В-третьих, природа скудно одарила его добродушием и склонностью к мечтательности, что лишил его характер мягкости и и просветленности, и обесценила в его глазах эти свойства, столь украшающие наш мир. Неспособность быть почтительным делала его нетерпимым к сильным миру сего. Ему были отвратительно короли, вельможи и духовенства, династии, парламенты и правительства со всеми их деяниями, законами, образом правления, правами и требованиями. Он читал что от них нет ни проку, ни радости, и человечество ничего не потеряет, если все высокие троны будут снесены, и все высокопоставленные лица при этом погибнут. Неспособность быть почтительным лишала его также и высшего наслаждения. Восхищаться тем, что прекрасно. Иссушила в его душе живительные родники множества чистых радостей и в корне убила ростки многих удовольствий. Неверующим его нельзя было назвать, хотя он и не исповедовал какой-либо определенной веры. Но вера его не была исполнена смиренного почитания. Он верил, что есть Бог и высшая справедливость, но без благоговения, воображения и чувствительности. Не обладая способностью сравнивать, Йорк часто был непоследователен. Он провозглашал высокие принципы терпимости и снисходительности, а сам тем не менее питал слепую неприязнь к некоторым слоям общества. Он говорил о попах и о всех им подобных, о лордах и их прихлебателях в грубых подчас оскорбительных выражениях, и это вызывало законное возмущение. Он не умел поставить себя на место тех, кого поносил, не умел найти оправдание их порокам и заблуждениям в тех искушениях и трудностях, которые их окружали не мог вообразить себе, как повлияли бы на него те или иные обстоятельства, будь он в их положении, и часто высказывал самые жестокие, иногда бесчеловечные пожелания относительно тех, кого обвинял в жестокости и бесчеловечности. Если верить его угрозам, он не остановился бы перед самыми решительными, даже насильственными мерами, чтобы помочь делу свободы и равенства. «Равенство». Да, мистер Йорк любил поговорить о равенстве. А ведь, в сущности, он был большим гордецом, приветливый со своими рабочими и добрый с теми, кто стоял ниже его, и покорно с этим мирился. Он был надменен, как Вильзевул, с теми, кого свет считал выше его, ибо сам он ни за кем не признавал превосходство. По природе человек непокорный, он никому не желал повиноваться. Таковы же были его отец и дед Милл. Эту же черту унаследовали от него дети. Отсутствие добродушия делало его нетерпимым к проявлениям людской глупости и к некоторым слабостям, которые ему, сильному и умному человеку, представлялись непростительными. Поэтому в своей язвительной насмешливости он не знал удержу и способен был подчас колоть и колоть своего ближнего, не замечая, как яростно он нападает, не печалясь о том, как больно ранит. Что же до отсутствия мечтательности, это вряд ли можно назвать недостатком. Тонкий музыкальный слух, глаз, умеющий видеть цвет и форму, наделили его хорошим вкусом. А кому нужно воображение? Разве оно не представляется большинству из нас бесполезным и даже опасным свойством, чем-то вроде болезни, близкой к безумию, или пагубным пристрастием, а не высоким даром? Пожалуй, так думают все, кроме тех, кто наделен воображением или считает, что наделен им. Послушать их, так выходит, что сердца их были бы мертвы, если бы живительный ток воображения не омывал их. Мир казался бы тусклым их глазам, если бы это пламя не проясняло их зрение. Одиноко было бы им жить на свете, не будь с ними этого странного спутника». Можно подумать, что именно воображение дарит радужные надежды весне, тонкое очарование лету, тихие радость осенней поре и утешение зиме, чего остальным людям не дано испытать. Все это, разумеется, не более как самообман. Однако мечтатели цепляются за свои призрачные иллюзии и не променяют их и на груды золота. Мистер Йорк сам не обладал поэтическим воображением, и считал это свойство совершенно излишним в других. Художников и музыкантов он еще терпел и даже поощрял так как способен был наслаждаться произведениями их искусства, понимать прелесть хорошей картины и с удовольствием слушал хорошую музыку. Но скромный поэт, пусть даже с пламенным сердцем и бурными страстями, не способный стать конторским клерком или биржевиком на товарной бирже, мог бы увлочить свои дни в унижении и умереть с голоду на глазах у Хайрама Йорка. В мире множество таких Хайрамов Йорков, и очень хорошо, что истинный поэт под внешним невозмутимым спокойствием и кротостью скрывает мятежный дух и проницательный ум. Он способен оценивать по достоинству тех, кто смотрит на него свысока и понимать, чего стоит та карьера, которую он отверг за что навлек на себя их презрение. Очень отрадно, что он, понимая язык великого друга, матери природы, нашел в слиянии с ней своей радости и легко обходится без тех, кому он сам малоприятен и кто ему совсем неприятен. Справедливое то, что хотя мир и обстоятельства не балуют его, поворачиваясь к нему нередко своей неприветливой хмурой стороной, не потому ли, что он и сам холодно и безучастно относится к ним? В душе его царит лучистое сияние, неугасимый огонь, который согревает и освещает все вокруг него, тогда как постороннему наблюдателю его жизнь может показаться полярной зимой, без тепла, без солнца. Истинный поэт вовсе не заслуживает жалости и сам втихомолку смеется над тем непрошенным утешителем, который принимается оплакивать его печальную участь. Даже когда поклонники утилитарной философии утверждают, что ни он, ни его искусство никому не нужны, он отвечает незадачливым фарисеям столь откровенной насмешкой, столь глубоким, беспощадным, бичующим презрением, что скорее заслуживает упрека, чем соболезнования. Обо всем этом, впрочем, мистер Йорка не думает. А нам сейчас предстоит заняться мистером Йорком. «Я уже говорил тебе, читатель, о его недостатках». Однако можно о нем сказать и два-три добрых слова. Он был одним из самых уважаемых и дельных людей в Йоркшире. Даже недруги вынуждены были его уважать. Бедняки его любили. Он всегда был к ним ласков и добр. С рабочими он обращался поэтически заботливо. Увольняя своего работника, он старался устроить его на другое место. А если это не удавалось, то помогал ему переехать с семьей туда, где было легче получить работу. Следует, впрочем, заметить, что, когда кому-нибудь из его рабочих случалось проявить непочтительность, Йорк, как и многие из тех, кто не терпит над собой принуждения, но отлично умеет принуждать других, быстро подавлял бунтарские настроения в самом их зародыше. Искоренял их, как сорную траву, чтобы они не разрослись и не возникали впредь в его владениях. Да, у него все обстояло благополучно, и поэтому он считал себя вправе строго осуждать своих менее удачливых соседей, полагая, что во всех неприятностях виноваты они сами, и неизменно становясь на сторону рабочего, а не хозяина. Род Йорка был одним из самых старинных и уважаемых в округе. Мистер Йорк был, хотя и не самым богатым, но одним из влиятельнейших людей. Образование он получил прекрасное. Еще юношей в годы предшествовавшей Французской революции — Он много путешествовал по Европе и хорошо знал французский и итальянский языки. За свое двухлетнее пребывание в Италии он собрал коллекцию хороших картин и изящных антикварных вещиц, которые теперь украшали его дом. При желании он держался как образованный джентльмен старинного закала. Речь его, когда он хотел понравиться, становилась занимательной и полной блеска. И если он чаще всего прибегал к родному йоркшишскому диалекту, то делал это по прихоти, предпочитая его более изысканному способу выражения. «Картавость Йорк Ширца, — утверждал он, — настолько же приятнее шепелявости лондонского щеголя, насколько рев быка приятнее писка крысенка». Мистер Йорк знал всех соседей на много миль кругом, и все знали его, но настоящих друзей у него почти не было. Былучи сам человеком своеобразного склада, он не любил людей заурядных. Люди самобытного, необычного склада любого звания были ему по душе. Но благовоспитанный и бесцветный человек, даже самого высокого положения, вызывал в нем неприязнь. Он охотно проводил часок-другой в беседе с каким-нибудь смышленым работником или со старой крестьянкой, умный и острый на язык, но жалел минуты, потраченные на разговор с учтивым, но ничем не примечательным джентльменом или светской элегантной но легкомысленной дамой. В своих симпатиях и антипатиях он не знал никакой меры и забывал, что среди тех, кому отказано в своеобразии, могут попадаться приятные, даже превосходные люди. Иногда, впрочем, он изменял своему правилу. Он чувствовал себя как нельзя лучше среди людей простых, чистосердечных, нетронутых воспитанием, неразвитых и неспособных оценить его образованность и ум. С ними он мог позволить себе колкости и насмешки, не боясь оскорбить их или задеть. Да они не вдумывались в его слова, не присматривались к его поступкам, не обсуждали его мнений. С ними он чувствовал себя весьма непринужденно и поэтому предпочитал их общество всякому другому. Среди них он царил. Они подчиняются его воле слепо и бездумно, не отдавая себе отчета в его власти над собой. В их безоговорочном повиновении не было и тени услужливости или подобострастия, поэтому-то их доверчивость и покорность были удобны ему, как удобно человеку кресло, в котором он сидит, или пол, по которому он ходит. Читатель, наверное, уже заметил, что мистер Йорк выказывал некоторое расположение к Муру, Для этой благосклонности имелись свои причины. Как это ни странно, но одной из причин было то, что Мур говорил по-английски с акцентом, а по-французски безукоризненно правильно, и что его смуглое, тонко очерченное худощавое лицо было отнюдь не йоркширского и вообще не британского типа. Казалось бы, такое незначительное обстоятельство едва ли могло повлиять на человека, подобного Йорку. Но дело в том, что эти особенности пробуждали в его душе давние приятные воспоминания, унося его вновь к поре юности, к годам путешествий. В Италии, в ее городах и селениях, Йорк видел лица такого типа, как у Мура. В Париже, в театрах и кафе, он слышал говор, подобный говору Мура. Тогда он был молод, и вот всякий раз, когда он видел или слышал этого иностранца, Ему казалось, что благословенная пора юности снова вернулась. Кроме того, он в свое время ознавал отца Роберта и вел с ним торговые дела. Это было уже существенной, хотя и нельзя сказать, что приятной связью между ними. Банкротство торгового дома Мура нанесло Йорку некоторый ущерб. К тому же он питал уважение к Роберту как к умелому дельцу, Наблюдая за ним, он все больше убеждался, что Роберт, в конце концов, тем или иным путем разбогатеет. Ему нравились его решительность, проницательный ум, а, возможно, жесткость характера. К тому же Йорк был одним из опекунов несовершеннолетней наследницы, на чьей земле была расположена фабрика Мура. И тому часто приходилось советоваться с ним по всякого рода делам. Это тоже их сближало. Что касается Хеллстоуна то между ним и хозяином дома чувствовалась взаимная неприязнь, вдвойне сильная, ибо она была порождена различием характеров и житейскими обстоятельствами. Вольнодумец не выносил догматика. Поклонник свободы — страстно приверженца существующего порядка. Кроме того, по слухам, они в былые годы добивались руки одной и той же девушки. Мистер Йорк в молодости отдавал предпочтение веселым и бойким женщинам, Его пленяли эффектность, живой ум и острый язычок. Однако ни одной из этих блестящих красавиц он не сделал предложения и вдруг не на шутку улюбился Его избранница была ничуть не похожа на тех, кому он до сих пор дарил свою благосклонность. Это была девушка с лицом Мадонны, ожившая мраморное извояние, воплощенная кротость и смирение. Неважно, что она едва отвечала, когда он к ней обращался, Неважно, что она будто не слышала его вздохов, не видела его нежных взглядов, редко улыбалась его шуткам, не уделяла ему внимания, не питала уважения. Неважно, что она не обладала теми достоинствами, которые всегда восхищали его в женщине. Для него Мэри кейф была совершенством, потому что он по той или иной причине полюбил ее. Мистер Хеллстоун, в то время младший священник Брайлфилда, тоже любил Мэри или во всяком случае увлекался ею. Многие пленялись этой девушкой, прекрасные, как те мраморные ангелы, что украшают гробницы. Однако всем своим поклонникам она предпочла священника из уважения к его сану. Этот сан, по-видимому, наделил его ореолом, достаточным для того, чтобы она сделала свой выбор — тем ореолом, которого мисс Кейв не видела в других своих поклонниках-коммерсантах. Мистер Хеллстоун не питал к Мэри ни всепоглощающей страсти, подобно мистеру Йорку, ни почтительного благоговения, подобно большинству его поклонников. Ни в пример другим он видел ее такой, какой она была на самом деле, и потому ему было нетрудно полностью подчинить себе ее волю. На его предложение она без колебания ответила согласием, и они поженились. Однако по самой своей природе Хэлл не мог быть хорошим мужем, в особенности женщине тихой и мягкой. Он полагал, что если жена молчит, значит ей ничего не надо, ничто ее не беспокоит. Если она не жалуется на одиночество, значит постоянное одиночество ей не в тягость. Если она не требует к себе внимания, не заявляет, что к тому-то у нее лежит сердце, а к тому-то не лежит, значит, у нее нет собственных вкусов и склонностей, ее мнению можно и не спрашивать. Он и не пытался понять, что женщина во многом не похожа на мужчину. Он видел в ней лишь существо иного, скорее всего, низшего порядка. Жена не могла быть ни другом своего мужа, ни тем более его советчицей или опорой. Два-три года спустя он почти охладел к ней и был чрезвычайно изумлен, когда в один прекрасный день увидел на супружеском ложе бездыханным ее прекрасное тело. Он почти не замечал, что она таяла, хотя все кругом давно уже это видели». Утрата, казалось, не потрясла его, хотя, как знать, его равнодушие могло быть и напускным, ибо скорбь нелегко исторгала слезы из его глаз. Его сухие глаза и внешне бесстрастный вид оскорбляли чувства старой домоправительницы и служанки. Ухаживая за больной, они имели случай лучше ее супруга узнать, что у их госпожи доброе и любящее сердце. Обрежая тело усопшей, они усердно сплетничали, вдаваясь во всевозможные подробности и не жалея прикрас об истинной предполагаемой причине ее смерти. Словом, они всячески разжигали друг в друге негодование против сурового маленького человечка, который занимался делами в соседней комнате, не подозревая о том, как его осуждают за спиной. И вот едва бренные останки миссис Хеллстоун были преданы земле, как в округе поползли слухи о том, что ее сгубило тайное страдание. Слухи вскоре превратились в подробные рассказы о холодности даже бессердечия ее супруга. И эта явная клевета была всеми с легкостью принята на веру. Дошли толки до мистера Йорка, который отчасти поверил им. Он и без того не питал дружеских чувств к своему счастливому сопернику. Хотя он и был женат... Притом на женщине совсем иного склада, Мэри кейф Он не мог забыть безответной любви своей юности. А узнав, что Хеллстоун не любил и, быть может, даже оскорблял ту, которая была ему так дорога, Йорк проникся к нему жгучей неприязнью. О причине и силе этой неприязни мистер Хеллстоун лишь смутно догадывался. Он не знал, как сильно Йорк любил Мэри кейф что пережил он, потеряв ее. Вдобавок, ходившие на его счет слухи не достигали ушей священника. Он предполагал, что его с Йорком разделяли только политические и религиозные разногласия. И, зная он под оплеку этой неприязни, никакая сила не заставила бы его переступить порог дома своего бывшего соперника. Мистер Йорк оставил мора в покое, И разговор перешел на более общие темы, порой, однако, вновь сбиваясь на спор. Тревожные положение в стране и частые случаи нападений на фабрики в здешних краях давали собеседникам обильную пищу для подобных споров. Тем более, что все трое по-разному смотрели на происходящее. Хелл Стоун считал хозяев пострадавшими, а рабочих безрассудными. Он осуждал недовольство властями, охватившие население, так же, как растущее нежелание народа терпеливо сносить неизбежное, по его мнению, зло. Он требовал крутых мер со стороны правительства, беспощадных приговоров с и в случае необходимости быстрого применения военной силы. Мистер Йорк спрашивал, насытят ли эти строгие насильственные меры голодных, дадут ли работу тем, кто безуспешно ее ищет, и с негодованием отвергал идею «неизбежности зла». Он говорил, что чаши терпения народа уже полна, и что сопротивление в наши дни стало гражданским долгом. Утверждал, что широко распространенный дух недовольства властями весьма отрадный знамени нашего времени. Да, фабрикантам приходится сейчас трудно. Но виновата в этом их собственное растленное продажное и кровавое правительство. Всему виной безумцы, подобные Питту, дьяволы, подобные Каслари, Злобные болваны, подобные Персивалю. Вот они, тираны, проклятие Англии, губитель ее торговли. Это их тупое упорство в ничем не оправданной, безнадежной, разорительной войны завело страну в тупик. Это их непомерные налоги и позорные приказы Совета камнем висят на шее нашей страны. И за это они заслуживают осуждения и виселицы. «Ну что толку говорить?» — вопрошал Йорк. Нет никакой надежды, что доводы разума будут услышаны в стране, угнетаемой королями, попами и перами, в стране, где номинальный монарх умалишенный, а подлинный правитель — беспринципный распутник, где терпит такое издевательство над здравым смыслом, как наследственные законодатели, такую нелепость, как епископы-законодатели, где благоговейно почитают государственную церковь, разжиревшую проникнутую духом нетерпимости излопотреблявшую своей властью, где держит постоянную армию и целую полчищу попов-тунеядцев, которые со своими нищими семьями обирают страну. Тут мистер Хелстон поднялся и, надев свою широкополую шляпу, ответил, что ему случалось два-три раза в жизни встречать людей, которые придерживались подобного образа мыслей до тех пор, пока они были здоровы, полны сил и преуспевали. Но, — добавил он, — грядет час, когда стражи содрогнутся, когда узрят они перст Всевышнего, и страх встанет у них на пути. Это время будет временем испытания для вождя анархии и мятежа, врата религии и порядка. Был случай, когда его, священника Хеллстона, призвали, чтобы прочесть молитвы, предназначенные церковью для болящих, прочесть их у изголовья несчастно умирающего, одного из самых лютых врагов нашей религии. И он увидел, как тот, охваченный раскаянием, жаждал найти путь к покаянию и не мог этот путь найти, хотя искал его усердно, со слезами на глазах. Вот он и считает своим долгом напомнить мистеру Йорку о том, что всякое богохульство — это смертный грех и что наступит когда-нибудь День Страшного Суда. «Да, мистер Йорк тоже верит, что наступит когда-нибудь День Страшного Суда», Иначе как же будет воздано по заслугам всем негодяям, которые торжествуют в этом мире? Безнаказанно разбивают невинные сердца, злоупотребляют незаслуженными привилегиями, позорят свое высокое звание, вырывают изо рта у бедняка кусок хлеба, подавляют своим высокомерием простых скромных людей и подлораболепствуют перед знатными богатыми. Как же будет им оплачено той же монетой? «И вот, — говорил Йорк, — когда я готов был пасть духом при виде зла, торжествующего на этой нечестивой мерзкой планете, я брал в руки вон ту книгу, — он указал на стоявшую в книжном шкафу Библию, но открывал ее, и мне неизменно попадалось излечение, как бы светившееся сернистым голубым пламенем. И мне становилось ясно, — утверждал Йорк, — что ожидает в будущей жизни иных из нас, словно ангел с большими белыми крыльями появился на пороге и возвестил мне это. — Сэр, — ответил хелстон со всем достоинством, на какой был способен, — высокая мудрость человека состоит в том, чтобы познавать самого себя и тот предел, куда он направляет стопы свои. Да — Да-да, но вспомните, мистер Хеллстоун, невежество — Было унесено от самых врат небесных и брошено у врат ада на склоне горы. Но я помню также, мистер Йорк, что слепая гордыня, не видя дороги, рухнула в глубокую пропасть, вырытую князем тьмы, чтобы завлекать туда тщеславных дураков, и разбилась в дребезги. Тут Мур, который, не принимая участия в споре, давно прислушивался к нему с любопытством беспристрастного свидетеля, ибо его равнодушие к политике, так же, как и к досужей болтовне соседей, позволял ему быть беспристрастным судьей в подобного рода перепалках, счел нужно вмешаться. «Хватит вам оскорблять друг друга и доказывать, как искренне вы друг друга ненавидите и презираете. Что касается меня...» то вся моя ненависть направлена против негодяев, переломавших мои машины. И ее не осталось ни для моих приятелей, ни тем более для столь смутных понятий, как вера или правительство. Но должен вам сказать, джентльмены, вы оба показали себя в весьма невыгодном свете. Я не решаюсь провести ночь под крышей такого бунтовщика и богохульника, как вы, мистер Йорк. — Боюсь я и возвращаться домой вместе с таким жестоким, деспотичным священником, как вы, мистер хелстон — Я-то во всяком случае ухожу, — мрачно заявил священник. — Поедемте вместе, если хотите, или оставайтесь как вам угодно. — Нет, совсем не как угодно. — Он тоже отправится с вами, — заявил Йорк, — уже за полночь а у меня в доме никому не позволено засиживаться позднее. Ступайте оба. Он позвонил в колокольчик. «Депп», — сказал он вошедшей служанке, — «выпроводи людей из кухни. За преддверий ложись спать. А вы, джентльмены, пожалуйте сюда», — добавил он, обращаясь с гостям. Он посвятил им, пока они шли к выходу, и чуть ли не вытолкал их вон. На дворе они увидели своих людей тоже спешно, выгнанных из кухни. У ворот стояли их лошади, они сели верхом и поехали. Мур, посмеиваясь над тем, как бесцеремонно их выставили за дверь, а хелстон сердясь и негодуя.